Глава седьмая. Побег. «У меня никогда не было парня. Вот нахал!» Я смотрела в серые глаза и хмурилась. Хоть бы найти зацепиться за одно неловкое движение мускулов на его лице, чтобы понять. Он врет. Но парень был невозмутим. Он взирал на меня с таким выражением, что мне стало понятно. Он говорит правду. «Я не помню». Выдохнула тихонько и вновь села на кровать. Ты геймер самого высокого уровня, Варвара. Скорее всего, ты прописала своему персонажу жизнь с самого рождения до смерти. Расскажи о себе. Я родилась и выросла в этом районе. Мои родители сразу после моего совершеннолетия переехали за город. Я запнулась, подняла глаза на Макса. Теперь понимаешь? Я потрясла головой, пытаясь отогнать навязчивые мысли. Слишком яркие картинки приторно-сладкие. Как я могла в это верить? Как мне вспомнить все? Я поднялась на ноги и твердо взглянула парню в глаза. Узнаю Варвару. Усмехнулся тот и протянул мне руку. Я почти коснулась его, но в последний момент передумала. Завела свои руки за спину. А почему ты мой бывший парень? Что случилось? Что ты натворил? Макс расхохотался. Варя, Варя. А с чего ты решила, что я виноват в нашем разрыве?» Прямо под окнами раздался пронзительный вой. Тот самый, от которого стынут поджилки. Я подбежала к окну и отпрянула. Прямо возле дома столпились оборотни. Особей десять, не меньше. «Это часто происходит?» — спросил Макс, подойдя ко мне. «Никогда такого не видела». «Понятно. Пойдем». Он схватил меня за руку и потащил за собой. «Эй, никуда я с тобой не пойду! Отпусти немедленно!» Я пыталась вырваться, но куда там. Захват у этого верзилы был сильным. «Варвара!» Парень так близко наклонился к моему лицу, что я чувствовала его дыхание. «Что ты обычно делала в это время?» Я повернула голову к настенным часам. Они показывали без четверти восемь. В половину восьмого я шла на работу... Внутри возникло очень неприятное чувство. «Я прогуливаю смену. За это меня могут понизить в уровне». Тут же одернула себя. «А вдруг этот незнакомый парень передо мной говорит правду?» «Игра, в которой мы сейчас, основывается на стандартных правилах. Если следовать им неукоснительно, локация будет работать в обычном режиме. Эти правила нарушать нельзя, иначе...» «Какие правила? О чем ты говоришь?» Перебила я неторопливо говорящего парня. «Как только игрок нарушает правила локации, на него обрушиваются все окружающие персонажи», — спокойным тоном выдал Макс. В дверь забарабанили. Я вздрогнула. Никто и никогда еще не стучался ко мне. «Решай». Парень взял меня за руку. «И решай очень быстро. Пойдешь со мной? А если я скажу «нет», я все равно заберу тебя. В его взгляде появилась решимость, граничащая с безумием. Я привстала на носочки, чтобы стать с ним на одном уровне, и тихо прошептала. — Знал бы ты, как меня достали грудастые девки в мини-юбках. Макс улыбнулся, кивнул и выдал. — Мы готовы! — он вновь говорил в свое запястье. — Хорошо. Включаю. Раздался негромкий хлопок, сразу следом веселый голос проговорил. «Привет, товаришка. «Это ты мне?» Немного необычно было слышать голос, исходящий из руки человека. а а Протянул тот же голос. «Еще не вспомнила. Я Захар, друг Ахламона, стоящего перед тобой. Из нас двоих я самый красивый. Слышь, красивый!» Перебил весельчака Макс. А я пыталась спрятать улыбку. «Выводи нас! Нас окружили несколько десятков NPC. И они агрессивны. Без глобального урона не обойтись. Понял. Тут же посерьезнел голос. Через секунду из запястья Макса посыпались команды. Подойдите к окну. Мы подбежали, куда было сказано. Выбейте решетку и прыгайте. Что? От неожиданной команды я сделала шаг назад. Макс удивленно посмотрел на меня. Третий этаж, объяснила ему. Парень, ничего не говоря в ответ, выше решетку и показал пальцем на возникшую на ее месте рябь. Я протерла глаза, но странные волны, возникшие из ниоткуда, не уходили. «Это бак в игре. Пойдем. Захар свое дело знает. Нам сейчас надо выйти из этой игры». «Не пойду», — уперлась я. В самом деле, поверить в то, что он говорил, трудно, но можно. Но чтобы вот так прыгать из окна, нет уж. «Ты мне веришь?» На миг мне почудилось, что я знаю этого парня уже очень давно. Знаю, как он пахнет, как понижается его голос, когда он возбужден. Знаю, как он страстно целует. «Не верю», — я подала ему руку, но у меня нет выбора. Макс широко улыбнулся, залез на подоконник, втащив меня следом. Спустя пару мгновений мы одновременно сделали шаг вперед.